Личная история. Михаил Антонов создал движение по созданию и установке мемов, графических знаков за чистоту в парках и лесах. Идею «Мемы в лес» я придумал в 2012 году. Это стало одной из первых наших акций в рамках проекта «Мосэко». Суть проста. Мы проводим уборки мусора в парке, И на популярных пикниковых полянах и дорожках оставляем послания в виде табличек в стиле популярных интернет-мемов, призывающих не мусорить. Леса и парки России замусорены, а казенная социальная реклама «Мусор не бросать» не работает. При этом сотни и тысячи волонтеров выходят на уборку парков, убирая за свиньями и пакетами, подменяя собой службу с ЖКХ, которые ответственны за чистоту территорий. Просто уборка может иметь даже контрпродуктивный эффект. Дикие туристы, видя это, не будут замотивированы убирать за собой. Кто-то другой уберет. Наши мемы, послания привлекают внимание. Все любят мемесы. При этом они позитивны и с юмором. и Их посыл очень прост и понятен, поэтому они действительно мотивируют людей. Первая уборка в Тимирязевском парке в Москве это показала и подтверждают все последующие. Если убрать поляну и повесить пару мемов, она обычно остается чистой весь последующий сезон. А если убрать, но мемы не повесить, все быстро снова замусоривается. Мемы в лес – вирусный формат. Молодежь активно распространяет их в социальных сетях, и об этом даже пишут СМИ. Поэтому идея быстро ушла в народ – Мы размещаем макеты для печати в интернете, так что любой может взять их и использовать их на своих уборках. Так и произошло. В 2014 году мемы вешали уже не только мы в Москве, но и активисты в пяти городах Подмосковья, а в 2015 году уборки с мемами прошли в 16 регионах России. Некоторые даже делают свои мемы, взяв за основу наши, как, например, в Раменском в Московской области. «Мемы в лес» действительно помогают защищать леса от мусора и, надеюсь, их возьмут на вооружение борцы за чистоту по всей России.